Глава десятая. Приглашение. Это необыкновенное происшествие не могло не произвести впечатления на юного пажа и не насмешить его так, что он долго не мог остановиться. Он долго хохотал, не переставая, и так громко, что хохот его разносился по всей равнине. «Я почти уверен», — сказал он, задыхаясь от смеха, — «совершенно уверен, что это тот самый человек, который остановил карету знатной дамы. «Мне этот случай описывала сестра. А вы слышали о нем?» «Слышал», — смеясь отвечал всадник. «Можно не сомневаться, что Грегори Гарт и разбойник, о котором вы говорите, одно и то же лицо». «Ха-ха-ха-ха! Подумать только! Шесть провожатых! Да, кажется, шесть человек верхом охраняли карету. И все шестеро разбежались от одного человека!» «Но вы забываете сообщников! Ха-ха-ха-ха!» Вид надо думать, что Грегори в том случае тоже не преминул расставить свои шесть пугал. И правы они оказались надёжнее, чем те верховые, которые сопровождали леди. Ой, клянусь честью, не будь это столь безнравственно, такая изобретательность делает честь моему старому ловчему. А всё-таки я никак не ожидал, что мой бывший лесник не придумает для себя ничего лучшего, чем пойти в разбойники. Бедняга. Кто знает, что ему пришлось пережить. Какие испытания и соблазны выпали на его долю. Чего только не приходится терпеть английскому народу во имя, то есть ведома английского короля. До да самой кроткий христианин от всего этого может превратиться в преступника. Агрегори Гарт никогда не отличался кротостью. Лучше верно, что-нибудь довело его до исступления, раз он пошёл на такую отчаянную жизнь. Всё это я скоро узнаю. «Одно обстоятельство, во всяком случае, говорит в его пользу», — заметил юный Паш, который, по-видимому, проникся явной симпатией к разбойнику. Он не позволил себе причинить никакого вреда леди, хотя и остался с нею с глазу на глаз. Правда, он отобрал у нее все драгоценности, но, вообще говоря, держал себя вежливо. Я даже слышал продолжение этой истории, когда продолжал через Эксбридж. «Ха-ха, такое же забавное, как и весь этот необыкновенный случай». Оказывается, прежде чем уйти, он поймал одного из сбежавших провожатых, заставил его сесть на козлы, сунул в руки негодяя в вожжи и кнут и велел ему продолжать путь. «Да, все так и было, как вы говорите, мастер Уэйд. Я сам слышал этот рассказ, хотя мне, конечно, и в голову не приходило, что этот шутник-разбойник — мой старый слуга Грегори Гарт. А на него это похоже. Старый плут всегда отличался галантностью». Меня радует, что он не совсем утратил её. И потом он был прямо вне себя от отчаяния после того, как после того, как чуть не отправил на тот свет человека, или лучше сказать, чуть сам не отправился на тот свет. Счастье, что луна выглянула в эту минуту и осветила его бородатое лицо. А если бы не это, лежал бы он сейчас посреди дороги, бездыханный и безгласный, как его сообщники пугола. Клянусь, мне было бы очень горько оказаться его палачом. Я рад, что всё так хорошо обернулось, а ещё больше рад, что он мне дал слово, если не совсем исправится, то по крайней мере как-то изменить свой образ жизни. У него есть свои достоинства. Вот всяком случай были. Если только эта скверная жизнь не вытравила из него всё хорошее. Ну, я, наверное, скоро увижу с ним и тогда попробую подвергнуть его испытанию. Посмотрим. Осталось ли в нём что-то от былой честности? Можно ли надеяться, что он переродится? Это кажется въезд в парк вашего отца, и он кивнул головой, показывая на увитую плющом каменную ограду с чугунными воротами, и два выделявшимися своими мощными перекладинами, в густой тени высоких каштанов, которые стояли стройными рядами по обе стороны аллеи, ведущей от ворот к дому. Наследнику Бёльстрада можно было и не напоминать об этом. 3 года отсутствия не стёрли в его душе ни одной мелочи из памятной картины, столь милой и дорогой его сердцу. Он хорошо помнил дорогу к родительскому дому. И не успел его спутник договорить, а он уже остановился у ворот. "Мой путь лежит дальше по этой дороге", продолжал садовник. "Мне жаль, мастер Уэд, что я лишаюсь вашего приятного общества". "Ну ничего не поделаешь". Придется расстаться. «Нет, сэр», — горячо сказал Уолтер, — «надеюсь, что нет. Не прежде, чем вы дадите мне возможность поблагодарить вас за оказанную услугу. Если бы не вы, то это дорожное приключение, и все мое сегодняшнее путешествие могло бы окончиться совсем по-другому. Меня непременно ограбили бы. А может быть и убили. И я лежал бы пронзенной пикой вашего бывшего слуги. Благодаря вам...» Я доехал до своего дома целый и невредимый. Поэтому я надеюсь, что вы не откажетесь сделать мне честь и назовёте мне своё имя, имя человека, оказавшего мне столь неоценимую услугу. У меня мало прав на вашу благодарность, возразил садовник. По правде сказать, вовсе никаких прав, мастер Уэдт. Нас с вами свёл просто случай. Вот мы и оказались спутниками. Ваша скромность, сэр, отвечал юный паж. Восхищает меня не менее вашего мужества, коего я не раз был свидетелем. Но вы не можете помешать мне чувствовать благодарность и запретить мне выразить ее. Если вы откажете мне в чести назвать ваше имя, я все же смогу рассказать своим друзьям, как сильно я обязан неведомому сэру Генри. Сэру Генри? Ах да! Этим титулом наградил меня Гарт. У старика Лесничева всегда была страсть к титулам. Так звали моего отца. А чудак Грегори, не искушённый в геральдике, думает, что титул наследственный. Но это не так. Я не удостоился чести быть посвящённым рыцарем шпагой его королевского величества. Да и вряд ли когда-нибудь удостоюсь её. Это последняя фраза, и смех сопровождавший её, звучали каким-то горьким вызовом. Казалось, тот, у кого вырвались эти слова, не очень-то ценил высокую монаршую милость. Юный паж, которому так и не удалось узнать имя своего защитника, молчал. Ему казалось, что поскольку он сам назвал своё имя, он мог бы рассчитывать на большее доверие со стороны своего спутника. Всадник словно угадал его мысли. "Простите меня", сказал он прочувствованным голосом. "Простите меня, мастер Уэд, за мою кажущуюся невежливость. Вы оказали мне честь, поинтересовавшись моим именем, и так как вы сами были откровенны со мной, я не считаю себя вправе, да и не желаю скрывать его от вас. Мое имя просто Генри Голдсмер, а не сэр Генри, как вы слышали, недавно меня называли. А затем, мастер Уэд, если вам приходилось слышать что-нибудь о некоем заброшенном убежище, именуемом каменной балкой, расположенном в глубине леса примерно в трех милях отсюда, и если вы способны разыскать дорогу туда, Я могу обещать вам радушный приём, кусок дичи и кубок канарского вина, чтобы запить его, и, пожалуй, ничего больше. Утром я почти всегда дома. И если вам придётся проезжать мимо, милости просим. Но сначала вы должны прийти к нам, сказал Уолтер. Я с удовольствием пригласил бы вас сейчас, если бы не было так поздно. Боюсь, что у нас уже все спят. Ну, приезжайте непременно и поскорее. Не разрешите мне познакомить вас с отцом. Я уверен, что он захочет поблагодарить вас за оказанную мне услугу, так же как и моя сестра Мэрион. Сердце Генри Голдстера радостно встрепенулось, когда он услышал эти слова. Мэрион захочет поблагодарить его. Вспомнит он о нём, пусть даже это воспоминание будет вызвано только благодарностью. О, любовь! Какое счастье любить и быть любимым. Какое невыразимое блаженство! прид вкушать тебя в сладостные мечты. Будь юный паж несколько наблюдательнее. Он подметил бы сейчас на лице Генри Голдсперера какое-то странное выражение, которое тот явно старался скрыть. Брат возлюбленный, это не тот человек, кому влюблённый спешит открыть тайну своего сердца. Неизвестно, как он отнесётся к вашему признанию, даже если вы не менее состоятельны и знакомство совершилось по всем правилам. а намерения ваши вполне честны. Но если по несчастному стечению обстоятельств нарушено хоть одно из этих непременных условий, брат оказывается для вас самым страшным и непримиримым противником. Может быть, эта мысль вызвала у Генри Голдспера невольное смятение чувств, которое он постарался скрыть от брата Мэрион Уэд. Не потому ли он был так смущен, когда благодарил его за приглашение? И не потому ли на его открытом лице На микнуло какое-то странное выражение, не свойственное ему робости. Юлий Паш ничего не замечая, продолжал настойчиво уговаривать его. Так вы обещаете приехать? Благодарю вас. Приеду как-нибудь, с удовольствием. Нет, мистер Голоцко, как-нибудь это очень неопределённо. Правда, моё приглашение тоже неопределённо. Тогда вот что. Приезжайте завтра. Отец устраивает праздник под открытым небом у нас в парке. Завтра день моего рождения. И, наверное, празднество будет по всем правилам, на широкую ногу. Обещайте, что вы будете нашим гостем. Обещаю от всего сердца мастеру Эд. Буду чрезвычайно счастлив. Пожилав друг другу на прощание доброй ночи, путешественники расстались. Уолтер скрылся за воротами парка, а всадник поехал дальше по дороге, которая бежала вдоль ограды.